В момент, когда стрелки часов приблизились к пяти, шум достиг апогея. К половине шестого в здании воцарилась тишина. Источник доносящихся перед ушей адвоката звуков перемещался на улицу, где раздавались автомобильные гудки и слышался гул дорожного движения. Терри Мэйсон мерил шагами офис, заложив пальцы за торта жилета, наклонив раздумий голову. Судя по всему, звуки улицы его не отвлекали. Дверь офиса бесшумно открылась. Делла-стрит на цыпочках прошла к своему столу и уселась в ожидании. Мэйсон едва взглянул на нее. — Ступай домой, Делла, — сказал он. — Здесь тебе нечего делать. — Я останусь. Она покачала головой. — Вдруг что-то подвернется? Кто-то забарабанил костяшками пальцев по двери, выходящей в коридор. Она вопросительно взглянула на Мэйсона, и тот кивнул головой. Истолковав его как согласие, Делла быстро пересекла комнату, чтобы открыть дверь. Вошел Пол Дрейк и сказал «Благодарю», — Делла. Затем бросил быстрый взгляд на Мэйсона. «Приступил к очередному марафону на своих двоих, паре. Пытаюсь вышагать решение этого проклятого дела». «Ну, заметил Дрейк». — Возможно, мне удастся несколько упростить ситуацию. Я проверил этот звонок к миссис дорис Салликант. Он был сделан из зала почтамта станции Pacific грейхаунд Разговор начался в три часа одну минуту и закончился спустя три с половиной минуты. Заказ сделал Мэддекс на свое имя с указанием имени абонента. — Сделай копии записи, — приказал мейсон — Ты продолжаешь следить за миссией Скант? — Да. Что ей было нужно здесь? — Хотелось, чтобы мы дали ей участок земли, да еще огороженный забором. — Что ты имеешь в виду? — спросил, как всегда, нараспев Дрейк. — А то, что она хотела, чтобы я не только согласился не оспаривать ее действия, но и дал ей возможность отменить дело о разводе и взять под свою опеку имущество Кента на правах его жены. Взамен пообещал под присягой дать необходимые показания, чтобы признать его недееспособным. Это, конечно, упростило бы нам защиту Кента в деле об убийстве. дрейк протянул. — Как мило с ее стороны, не ли? — Да весьма. — Разве дело против Кента не изиждется в основном на косвенных уликах? — спросила Делла Стрит. Драйк вытащил блокнот с кармана. — Дункан! — ответил он. — Дал интервью для газет. Он клянется и божит, что заметил лунатика в патио в три часа ночи, утверждая, что тот, кого он увидел, был Кент, и что якобы этот Кент держал в руке что-то блестящее. По его словам, это вполне мог быть нож, хотя он не решается утверждать это категорически. Делла Стрит негодующе прервала. Как же он выкрутится на суде, если изменил свои прежние показания? — Очень просто, — ответил Мэйсон. Заявит во всеуслышание, что когда первый раз давал показания, то немного запутался, и поэтому назвал время то ли пятнадцать минут первого, то ли три часа, и что я неправильно его понял, и что он боялся с определенностью назвать лунатика Кентом, не желая быть превратно истолкованным. Но чем больше он думал над этим, тем более убеждал, что это был Кент, и что неважно, превратно истолкует его мотивы или нет, но это его долг. Говорить правду. При перекрестном допросе он сделает еще кучу весомых добавлений. Вы хотите сказать, что он собирается сдать заведомо ложные показания? Нет. Старый индюк будет считать, что говорит чистую правду. Ладно, черт с ним. И со всем этим. Но вот телефонный звонок позволит мне разнести его по пням и по кочкам. Он не спал в три часа утра. Есть ли шанс, что Мэддокс заказал разговор, не поставив Дункана в известность? Я так не думаю. Это слишком маловероятно. Тот факт, что они утром совещались, доказывает, что Мэддокс даже не пытался утаить что-то от Дункана. Я подумал было, что Мэддокс вообразил, что может обойтись и без него, но это не вярится с другими фактами. Дрейк снова заглянул в блокнот. Есть еще кое-что, сказал он. «Ты знаешь, в какое время Харрис, как он утверждает, заметил, что ножа нет в ящике буфета?» «Где-то ты — заметил мейсон «Я не знаю, когда точно, а в чем дело?» «В том», — ответил дрейк — «что, думаю, теперь мы сможем доказать, что нож был в ящике». «Как?» «Благодаря дворецкому. Один из моих людей представился ему как репортер и переговорил с ним». Он чуть не лопнул от важности и с готовностью выложил все, что только знал. Дворецкий сказал, что прежде чем уйти к себе в комнату, он прошел к буфету в поиск какой-то вещи и отчетливо помнит, что в это время нож был на своем месте в ящике. Во сколько это было? Он не мог сказать точно. Уже после того, как вымыли посуду и убрали. Но посуды было много, и времени на это ушло немало так что он полагает уже после отъезда харриса в санта барбру если этому верить то выходит что возможно ножа и не было в ящике но его положили туда когда племянница Кента запирала замок мейсон нахмурился кому могло понадобиться забрать нож из ящика затем положить его обратно дрок пожал плечами мейсон добавил это утверждение лишено смысла Пол. Лично я не слишком доверяю дворецкому. Харри, скорее всего, говорил правду. Если нож был в ящике, когда буфет запирали, то Кент не смог бы его достать, ключ ведь только один. — Конечно, — протяжно заметил Дрейк, — если не принимать во внимание, что людям давно и известно, как открывать замки без ключа. — Здесь это не проходит, Пол, — ответил Мэйсон с раздражением. — А почему? — Лунатик не может взломать замок. Если у него есть ключ, или он знает, где ключ находится, он, возможно, и откроет замок, но не думаю, что в состоянии его взломать. В этом что-то есть, что никак не укладывается в теорию лунатизма. Куда отправилась Дори Скент после того, как вышла от меня Пол? Прямиком в контору своего адвоката, а потом? Отбыла в Санта-Барбару. Твой человек следит за ней, их двое. — Ты, помнится, сказал, что на ручке ножа не было отпечатков пальцев? — внезапно спросил мейсон Во всяком случае, таких, которые указывали бы на кем -то. Отпечатки были, но смазаны. Полицейские пришли к выводу, что их размазали то ли о простыню, то ли о наволочку подушки, или что еще хлеще, либо ты, либо Эдна случайно затерли их. Но это не те отпечатки о которых твердо можно утверждать, что они принадлежат Кенту. Репортер выудил эту информацию прямо у эксперта-дактилоскописта и выложил мне ее как на блюдечке. — Но если отпечатков пальцев Кента на ноже не было, — заметила Делла Стрит, — как же могут они его держать под стражей, только из-за того, что нож был найден у него под подушкой, ведь это еще не доказывает его вины? — Как ни крути, — ответил Мэйсон но все упирается в Дункана. Если мне удастся поколебать его утверждение, что он видел именно Кента, тогда дело в шляпе. Если же я не смогу опровергнуть показания Дункана, тогда мне остается только напирать на то, что это случило натизма. Тогда мне придется доказать, каким образом в руки Кента попал нож, если он взял его из буфета загодя до того, как отправился спать. Тогда речь идет а злому злономыслей все эти прогулки во сне мистификации хитрый расчет если он не брал ножа из буфета до того как пошел спать тогда он не мог этого сделать и впоследствии потому что ящик был заперт а единственный ключ всю ночь находил уэдны мейсон вновь начал расхаживать по офису